Глава 46 Сегодня чудесный зимний день. Снег аккуратно и беззвучно падает на землю. Пушистые сугробы блестят на солнце. Воздух пропитан свежестью. Еще с ночи все приморозило, так что под ногами нет привычной каши с примесью реагентов, от которых мои новые сапоги за два дня превратились в старые штиблеты с закрученными кверху носами. Пары в академии закончились, теперь мой путь лежал в кафе. А после я планировала сбежать в прекрасное далёко с Абегором. Мы запланировали покататься на лыжах где-нибудь в Швейцарии, а может, в Австрии. Я шла по тротуару, разглядывала обледенелые деревья и представляла, как сегодня и завтра буду набивать синяки на горной трассе. Вот уже и кафе показалось впереди. Но стоило подойти, как из машины, припаркованной у обочины, вышла Авалон. Она подошла ко мне одна. Тогда, как обычно, ее чуть ли не в туалет сопровождали сторожевые псы. «Здравствуй, Роксана!» Расплылась она в добродушной улыбке. «Добрый день!» «Нам бы поговорить?» «О чем?» «Да обо всем. Мы так давно не виделись. То я занята, то ты пропадаешь неизвестно где и с кем». «Вот она, эта ухмылка всезнающей демоницы!» Это совсем не может подождать. — Пойдем, дорогая. Положила она руку мне на плечо. Что-то меня напряг столь неожиданный визит, чтобы Авалон и вот так невзначай лично пожаловала ко мне. Мы сели в ее машину, за рулем была также она. — Так, о чем будет разговор? Авалон повернулась ко мне, посмотрела как-то слишком уж добро, что ли. «Я вынуждена просить тебя последовать за мной. Ты должна исчезнуть для всех на некоторое время». «С чего вдруг?» «Надвигается буря, а защитников вокруг не так-то и много». «Я бы не была столь категорична». «Ты одна, Роксана». «Нет, не одна. Теперь не одна». На что последовал глубокий и тяжелый вздох. «Нет, милая. Одна...» В следующее мгновение на заднем сиденье возникли два демона. Один из них схватил меня и лишил возможности двигаться, а второй что-то вколол в шею. Тут же пространство поплыло, и спустя пару секунд я отключилась. Очнулась в каком-то подвале. Я попыталась совершить переход, но ничего не вышло. «Барьер!» И слишком мощный. Выходит, старая карга запихала меня в темницу. Здесь было все для более или менее нормального существования. Кровать, стол, стул, пара кресел, шкаф, книжный стеллаж, мини-холодильник, чайник, микроволновка, кулер. В углу комнаты стояла кабинка с биотуалетом и душем. И это мои апартаменты вместо чудесного номера в отеле горнолыжного курорта? Охренеть! Вот тебе бабушка и в день. Окон здесь не было, лишь вентиляционные решетки. Я прошлась по 30 квадратным метрам, облазила все, что можно, заглянула в шкаф, где нашла несколько пар сменного белья, полотенца, футболки и спортивные костюмы. В холодильнике набор был куда интереснее. Даже у меня дома такого разнообразия не имелось. А здесь и икра, и самые разные колбасные и рыбные нарезки, фрукты, пирожные и несколько контейнеров с чем-то уже приготовленным. Просмотрела и книжный стеллаж. А тут шикарная подборка классической литературы. Ох ты! Даже война и мир есть! Это ж сколько меня здесь держать собираются! Спустя час или полтора раздался писк с обратной стороны двери. Значит, замок электронный. И в комнату зашла Авалон. Она встретила меня, сидящий на столе со скрещенными на груди руками. «И как это понимать?» — спросила я. Уже осмотрелась, а в холодильник заглядывала. Там есть чудесные тефтели с рисом и грибами. Обязательно попробуй. «Авалон, мое терпение не резиновое!» Ну что тебе непонятно?» Она встала рядом и нервно забарабанила маникюром по столу. «Ты нам нужна живой и невредимой, и это все объяснение». «И с каких пор мне грозит опасность?» «На минуточку, я каждый день рискую, будто сражение или случайная встреча с врагом где-нибудь в темном переулке. К чему такие радикальные меры?» «У меня вообще-то планы были». Просто раньше я была уверена в тех, кто тебя окружает, и была спокойна. Сейчас всё изменилось. Выкладывайте уже все как есть. Отдыхай. И она устремилась к выходу. Считай, что у тебя незапланированный отпуск. И как долго он продлится? Во мне уже начала закипать кровь. А это так важно. А крикнула я. «Не смей запирать меня! Ты не имеешь права!» «О!» — повернулась она. Сейчас ее глаза заплыли тьмой, кожа стала и синя-серой, жуткими фиолетовыми прожилками. «Еще как имею право! Ты еще слишком неразборчива в людях, а уж в демонах и подавно!» Она стояла и реально орала на меня. «Отчего аж мороз побежал по спине!» «Сиди и слушай, что тебе говорят старшие!» Вдруг весь гнев как рукой сняло. Она снова стала прежней, расплылась в улыбке. «И не забудь попробовать тефтельки!» И горга ушла, конечно же, заперев меня. Засунь эти тефтельки себе, знаешь куда!» Прошипела я. «Старая гадина!» Я очередной раз попыталась совершить переход, но безрезультатно. Блин, блин, блин! Бросившись на кровать, что было сил, завизжала в подушку, чтобы хоть как-то выпустить злость. А через пару часов уже сидела за столом, пила чай и жевала эти самые, мать их, тевтели. В целом неплохо, только перца бы побольше. Конечно же, телефон забрали. Даже iPod и тот низдили изверги. Делать нечего, пришлось читать книги. И начала с романа Чернышевского. Что делать? Вот уж человек-пессимист был, это ж надо. Муж с женой и по разным кроватям. Сущее безобразие. Спустя три дня такой жизни я начала понимать прелесть затворничества. Никто не мешает, не лезет в душу. Да и от тренировок можно отдохнуть. А то последние два раза я таких люлей наполучала, что до сих пор ноет спина и ломит шею. Но я жутко соскучилась по Абегору. Интересно, он попытается найти меня? Хотя лучше бы не искал. Ни к чему ему пересекаться с повстанцами. Авалон — одна из немногих, кто искренне верит в будущее сопротивление. А значит, она должна жить и должна продолжать борьбу. Со мной ли, или без меня? Чего не скажешь о Небиросе? Ему плевать на полукровок. Он печется лишь о себе.